Глава двадцать шестая. Выйдя из кабинета Громыхина, Яблечко на выдохнул, до да такой что секретарь Шевалечка посмотрела на меня с не скрываемым сочувствием. Улыбнувшись ей, я вернулся к дожидавшемуся меня Бульбошу и мы с ним отправились к метронпажу с готовыми материалами от Бродова. С остальными статьями пока требовалось подождать. Мало ли что придется править после бдительного окампартуши. Вот ведь херстоевина! Как просто станет сдавать газету в будущем. Примечание. Имеется в виду американский медиамагнат Уильям Арендл Фёрст, считающийся основоположником жёлтой прессы. Конец примечания. Мне довелось работать в принте несколько лет перед тем, как я перешёл в электронку. Но уже тогда вёрсткой занимались 3 человека, и даже это количество Рок ото считал излишнюю для 32 полосника. Дизайн макеты не создавали в специальной компьютерной программе, причём тексты с иллюстрациями погружали с на локальный сервер именуемой редакционкой. Журналисты выкладывали их со своих компьютеров, редактор смотрел и отправлял на корректуру, после чего готовые материалы отправлялись на вёрстку. После этого черновые полосы ещё раз подвергались корректуре, принимались в окончательной редакции и подписывались в печать. Даже этот короткий, в общем-то, путь казался мне излишне громоздким по сравнению с наполнением сайта WordPress. А тут Когда я увидел, сколько народу делает газету, не считая журналистов, мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не вымотить лица. Примечание. WordPress система управления содержимым сайта, которую использует большинство электронных СМИ. Конец примечания. Митран Пажева, как в андроповских известиях по старинке называли технического редактора, помогал целый коллектив наборщиков, аж пятеро. Еще четыре дамы, две помоложе и две постарше, трудились корректорами. Хорошо еще, что сейчас на дворе 1986, а я не, к примеру, 50, и полосы растают на фотонаборных автоматах. Долго вы на этот раз, Евгений Семенович. Митран Пальш, мужчина лет 50 с профессорской бородкой и плешьью под дирижерая, у Каризина покачал головой, когда мы с Бульбашом зашли в цех предпечатной подготовки. Это было просторное помещение с несколькими громоздкими аппаратами, похожими одновременно на гигантские принтеры и немного на печатные станки. Размещалось оно на первом этаже здания. И здесь, как мне услужливо подсказала память, готовили плёнку с полосами для типографии. Виноват Павел Прокофьевич. Имя технического редактора с интересной фамилией Правдин тоже всплыло машинально. Много интересного материала, редакция вся в поту. Знаем, наслышаны, понимающе закивал тот Вы главное только постарайтесь по максимуму сегодня сдать, чтобы завтра вовремя на печать отправить. А то мало ли Клара выкиньте у меня в настроении. И он подмигнул мне заговорчивски, посмотрев на Бульбаша, а я чуть зубами не заскричал от невовремя свалившейся на меня проблемы. Память Евгения Кашеварова заработала как конвейер, запоздала рисуя мне картинки галантных ухаживаний с Громыхиной, с кино, ресторанами и театром. Хорошо хоть, что все это было достаточно чинно и по-советски скромно. Не доходило, так сказать, до телесной близости, но вот что теперь с этим всем делать, ума не приложу. Читает статьи, ответил за меня Виталий Николаевич. Вроде сегодня по кладе стая. Тон Бульбаша был неуверенным, что еще сильнее заставило меня нервничать, но я взял себя в руки и решил, во что бы то ни стало отстоять как саму газету, так и собственную профессиональную репутацию. Ладно, это уже детали. Дипломатично махнул рукой Правдин. Гранки вам в кабинет принести, Евгений Семенович. Примечание. Гранки. Черновые газетные полосы. Конец примечания. Да, будь добрый, кивнул я, и мы с заместителем, развернувшись, направились к лифту, чтобы подняться обратно на четвёртый этаж. Время стремительно двигалось к вечеру, но ни Шикин, ни Бродов по-прежнему не внесли мне свои статьи. Воспользовались моими словами про утро вторника. Что ж, устрою-ка я им проверку на добропорядочность. Вольбеш уселся за стол и принялся допивать остывший чай. А я нажал кнопку коммутатора и попросил Валичек направить ко мне обоих Штруйбрехеров. Так, кажется, называли работников, которые тормозили производство. А нет. Эти нанимались со стороны и поддерживали администрацию во время забастовок. У меня же тут, судя по всему, намечается саботаж. Ничего, не на того напали. Разрешить этого решил доктор. Прошло несколько минут и в кабинет постучался Бродов. Голос его звучал подозрительно дружелюбно, даже заискивающе. "Входите", сухо сказал я, и толстяк тут же вкатился в мой кабинет. За ним следом шёл Пантелемон Ермалаевич Шикин, поперёменно краснеющий и бледнеющий. "Присаживайтесь". Подблагодарив меня и вежливо кивнув бульбашу, оба сабатьёра разместились на краешках стульев. Мой заместитель продолжил разбираться с полосами, как будто происходящее его не касалось. но я был уверен, что на самом деле он сейчас весь превратился во внимание. Итак, товарищи корреспонденты, я сожёг руки в замок и смерил Бродова Шикиным строгим взглядом. Где ваши тексты? В процессе подготовки, Евгений Семёнович, медовым голосом произнёс Арсений Степанович, держа руки на животе, как будто боялся, что тот вытечет через рубашку. Утром сдадим. Всё-таки объёмно этот раз вы задали большой. Большой. Я удивлённо поднял брови. Вот ведь интересно. Почему-то вы первый, кто говорит мне об этом, хотя у других сотрудников тоже было по два материала в работе, а у некоторых и вовсе по три. Если вы про девчонок, вроде Сони Кантер, так это же молодость. Расплылся в улыбке бровов. Мы-то старики готовим все скрупулезно, тщательно, а у меня еще к тому уже после баранки руки трясутся. Попробовали кое-вы в пятьдесят пять на Зилу не поработать? Мне, конечно, на пятнадцать поменьше. Я старался говорить максимально спокойно. Однако не скажу, что мне так уж легко и редакторствовать, и прессовщиком для руки поработать, и статью на выходных написать. Просто есть такое понятие, как производственная необходимость. Уважаемый, редакционное задание есть? Есть. Вроде как начал сбавлять обороты. Вы его подписывали? Подписывал. От недавнего гона ранее осталось свида. Значит, будьте добры выполнять, железным тоном заявил я. Иначе получите выговор за несение в трудовую книжку. В будущем эти страшилки перестанут выполнять свою функцию. Чтобы работодатель испортил карьеру сотрудника, нужно было совершить что-то умопомрачительное. В основном конфликты решались мирно, особенно в творческой среде. Но тот же Рокотов, глава нашего холдинга, парочку человек, особо зарывавшихся, все-таки выгнал, припечатав им по строгому выговором. Опять же случай изрядовон выходящий в 2024-м. В 86-м эти слова имели прямо таким магическое действие. Да, бывало всякое. И отдельных халтурщики, пользуясь правом на труд, садились руководство на шею. У отца, например, на цементном заводе работал Митька Волков, пьяница и дебошир, которого постоянно брали на пороге. Устраивали над ним товарищеские суды и брали честное слово, что он исправится. Но шли годы, и история повторялась. Так Митьку и протянул до самой пенсии, получив ту же выслугу, что и папа. Вот только подобных ему всё же было меньшинство. В основном же людей не требовалось наказывать. Они так относились к работе добропорядочно. И для них получить выговор было позором. Надеюсь, что Шикин с Бродовым всё же из таких, а не как тот Волков из воспоминаний. Но вы же сами сказали, Евгений Семёнович. Голос Толстика под моим строгим взглядом дрогнул, руки на животе затряслись. Крайний срок у тракторика, а сегодня ещё понедельник. Так я и думал. Всё же на будущее надо иметь в виду, тщательно следить за словами. По крайней мере, четко формулировать и доносить свои мысли подчиненным. И если уж, например, ставить сроки, то более жесткие, без всяких там постоблений. А до некоей любой оплошность можно исправить, а большинство так его все обратить во благо. Именно так я сейчас и планирую поступить. Это верно, Арсений Степанович. Я принял саразыгрывать карту с неожиданным испытанием. Теперь могу говорить откровенно. Я специально вас вызвал, чтобы проверить вашу профессиональную сознательность. Мы ее подтвердили. Бродов посмотрел на меня с надеждой. "Скорее нет", я покачал головой, и бульбаш, на которого эти двое уже внимания не обращали, еле заметно усмехнулся. "Выполнять работу, товарищи, нужно не в последний момент, а как можно раньше. На это я и рассчитывал". Впрочем, я сделал вид, будто задумался, и оба корреспондента синхронно вытянули шеи в томительном ожидании. "Мы давно с вами работаем, я уверен, что вы оба нормальные советские люди". трудолюбивые, знающие, как создаётся газета, и всё делающие вовремя из уважения к другим членам коллектива. Так и мы и в самом деле, кажется, Арсению Степановичу стало немного стыдно. Видимо, и вправду засиделись мы в кабинетах Евгений Семёнович. А журналист ведь как волк, его ноги кормят. Вот-вот, одобрительно кивнул я. Я в вас не сомневался, товарищи. И всё же захотелось задать пару вопросов. Я по очереди посмотрел на каждого, пытаясь понять, насколько искренне их раскаяние. Бродов, по крайней мере, хоть что-то сказал, а вот Шукин молчит. Неужели не пронзила его моя энергичная тирада? Вот скажите мне, Пантелеймон Ермалаевич. Я остановил свой взгляд на пожилом корреспонденте. Почему вы не успели сдать текст пораньше? Товарищ Бродов у нас действительно баранку крутил, но вас-то я никуда отдельно не направлял. Чем же вы, позвольте уточнить, занимались всё это время? Е? Теперь мне было видно, что Шикин и сам не рад происходящему. Однако я был твердо намерен довести разговор до конца. Не знаю, почему эти двое решились на саботаж. Однако подражающим губам Пантелеймона Ермолаевича и его ищущему взгляду было понятно: он уже пожалел, что связался со строптивым коллегой. Вон как трясется! Мне даже самому неприятно, что приходится распикать человека в возрасте. Но зато теперь точно ясно, кто тут зачинщик. Вы, Пантелеймон Ермолаевич. Убедившись, что меня услышали, я смягчил тон. Как продвигается ваш текст? Что вам ответили в издательстве? Какие-то быть, может, сложности? Я помогу, вы только скажите, и я я сегодня всё сдам, решительно заявил Шикян. Сегодня? На него удивлённо воззрился Бродов, опередив меня с таким же вопросом. "Да", подтвердил пожилой журналист. "Я просто пытался отшлифовать свой стиль, как вы мне и сказали. Получилось не очень, мне пришлось переделывать. Извините, Евгений Семёнович". Идите работать, кивнул я. А в осорсинии я попрошу остаться. Шикин вскочил, запутался в ножках стула, чуть не сверзился, но бульбаш вовремя поддержал его, подскочив. В интилеймон Ермалаевич поковылял к двери, на ходу бормоча извинения. Мой заместитель сказал, что проводит его и отправился следом. Теперь в кабинете были только я и Бродов. Какие-то проблемы, Сеня? После томительного минутного молчания, за время которого толстяк весь изъёрзался, Я наконец-то задал вопрос. Давай только по честному. Говорю сейчас не как редактора, а как твой товарищ. Тяжело мне, Женя. Бродов неожиданно съехал на бок. Здоровье уже не то. А ты меня на грузовик определил. Смерть ему и хочешь? Что за глупости? Я недовольно поморщился. Уволишь теперь? Бродов перешел в атаку. Меня, заслуженного журналиста, опытного сотрудника, своего второго зама. А если вдруг Виталик опять запьет, у кого помощь просить будешь? Как резко он сменил тон. У тебя попросишь, разочарованно процедил я. Я думал, тебе вправду стыдно стало. Мол, всё осознал, виноват, исправлю. А ты паниковать начал. Ни с того, ни с сего на бульбаша зачем-то наехал, оступился за человек и что, уничтожай сразу? Я вспомнил, как Соня Кантер и Лёня вступились передо мной за Виталия Николаевича и немного устыдился. Сам на него наезжал, обродов за это же и ругаю. А с другой стороны, какое право имеет этот Арсений Степанович, рассуждать на тему про пригодность и коллеги это в любом случае мне решать, редактору. Волишь меня. Унылым попугаем повторил Бродов. Кажется, он ожидал совсем другой реакции и растерялся. Пока нет. Я покачал головой и толстяк ещё сильнее осунулся. Но нападок на кого бы то ни было не потерплю. Это раз. И на интриги в коллективе 2 тоже сквозь пальцы смотреть не стану. Ты зачем старика-то подговорил? Я не мастер допросов, но много раз видел, как работают опытные следователи и участвовали, раскалывая подозреваемых неожиданными вопросами в лоб. Арсений Степанович, разумеется, никаким преступником не был, и потому моментально во всем сознался. Пожаловался ему, предложил специально статьи затянуть, чтобы ты понервничал. Убитым голосом сообщил Бродов, подтверждая мои подозрения. Ну, Гермалайчий поддержал. Ему ведь уже за семьдесят, тяжка старику. Ты давай, Арсений Степанович, стрелки не переводи. Я не удержался и призывливо помочился. Я же знаю, что ты на самом деле порядочный человек. Не впутывай ветерана в авантюры. И вот что, как ты пишешь, мне нравится. Этим и занимайся, а саботаж я не потерплю. Понял? Эх, понял, тяжело вздохнул Бродов. Так я пойду? Так и пойди, разрешил я, ничего не говоря про статью, и тем самым сознательно давая ему простор для самостоятельных размышлений. Жень, я ведь половину уже написал, Бродов решился. Если ты Шикина подождёшь, может, и мне время дашь. Если ты говоришь, что статья почти готова, значит и времени это много не займёт. На этих моих словах Арсений Степанович выпрямился, улыбнулся и довольно бодро направился в сторону выхода из кабинета. И два дверь за ним затворилась, как замигала лампочка вызова на коммутаторе. Алло. Я взял трубку и тут же услышал знакомый вкрадчивый голос. Евгений Семёнович, заговорила Громыхина. Зайдите ко мне в кабинет. Есть проблема.